Глава 6. Как страшно, когда кто-то уходит, а ты остаешься. Евгений Гришковец. Петербург, 4 сентября 1735 года. Александр Матвеевич сидел молча, не подавал вида, что уже испугался. Анализировал обстановку. Татищев, он напротив, немного слева. Неудобно расположился. Но можно было с силой бросить в него тарелку и бежать. Дверь находилась далеко, и там уже стояли два человека, Василия Никитича. Так что не вариант прорываться через дверь. Окно. Вот оно было сразу за спиной норова Было витражным, состояло из множества стеклышек. Если прыгнуть в окно, то все планы нарушили выходящие за ширмы люди. Они сели за соседние столики, пристально смотрели на Норова. У каждого были пистолеты, шпаги или другое холодное оружие, скорее сабли. Но главное — это взгляды. Суровые, воинственные и одновременно словно бы безразличные. Так смотрят люди, которым что курицу прирезать, что человека убить. Василий Никитич наслаждался картиной. Он любил видеть, даже чувствовать чужой страх и растерянность. Тем более, если у этого человека фамилия Норов. от чего мы не пьем? Непременно нужно выпить. Вина? Нет. Во всем Петербурге не найти уже шампанского. А у меня есть», — сказал Татищев и даже не поднял рук а лишь приподнял указательный палец донесли шампанское тут же на стол стали ставить такую еду что можно сравнить лишь с ресторанной. да это она и была белый соус не так давно распробованный татищевым стал завсегдаттой стола этого господина теневого богача до недавних пор считавшего себя хозяином южного урала да и за редким исключением средний урал тоже был подчинен татищеву Демидовы лишь умудрялись сопротивляться и василий никитич оставил их в покоем «Вы угощаетесь, и уж не вините хозяина сего прекрасного заведения, что должным образом вас не обслужил», сказал Василий Никитич и пододвинул блюдо к нору. Александр Матвеевич узнал это лакомство. Когда был в гостях у своего брата, то его там угощали подобными блюдами. Конечно, страшно есть такое, особенно когда прозвучало название «сельдь под шубой». Мало ли, может, действительно подавали селедку с мехом, И пришлось бы есть соленую рыбу, закусывать ворсом меха. Но нет, было очень вкусно, сытно и необычно. «Сия острова блюда. Называется сельд под шубой. Весьма понрава она многим в Петербурге», — произнес Василий Татищев, когда Александр Матвеевич уже увлекся поеданием понравившегося ему блюда. Татищев сделал еле заметный жест рукой, и к столу тут же приблизились пять человек. Одни были из тех, кто уже находился в обеденном зале. Другие выбежали из-за перегородки, отделяющей кухню и зал. Александр отодвинул блюдо очертил полукруг головой, рассматривая подошедших бойцов. Это были воины. Нет, не те солдаты регулярной русской армии. Это были бойцы, к виду которых Норов уже успел привыкнуть на юге Урала. Головорезы, исполнители воли заводчиков. — А вы обедайте, Александр Матвеевич Норов, — явно издеваясь, сказал Татищев. — С чего? Не вкушаете? — Благодарю, я присытился, — сказал Норов, еще дальше отодвигая тарелку. — Вот и хорошо. Удивительно, что вы так знаете это блюдо. Его подают в доме вашего брата. — И не говорите про ресторан. «Вы не были в нем ни разу», — Татищев упивался момент А вот Александр Матвеевич молчал и терялся. Да и напор, энергетика от Татищева шла такая, что многим людям было сложно находиться рядом с ним. Хозяин Урала словно бы высасывал жизненные силы у людей. «А нынче же вы обстоятельно расскажете». «Что происходит, и почему вы так сильно жаждали, чтобы я поверил в ваше намерение убить своего брата?» «Более того, у меня есть подозрение, что вы некогда убили моего человека, и что забрали серебро, принадлежащее мне». Тон Василия Никитича Татищева становился все более жестким. «Ты украл мое!» Он начинал кричать, впадая в безрассудное неистовство. «Ты кого обмануть желал, уды гангренные твои, пес шелудивый!» Полилась череда оскорблений. Александр Матвеевич было дело попробовал резко встать, однако могучий бандит за его спиной тут же навалился на плечи Норова, усаживая его на место. Другой бандит, невысокий, норовистый, ловко расстегнул камзол Александра Матвеевича и достал из-за пояса его пистолетом. «Вот как! Даже подготовились к неожиданностям, и что я буду вас убивать? Приведите девку!» — потребовал Татищев. Пора вмешаться!» — в нетерпении говорил Степан. «Нет», — решительно отвечал капитан Фролов. Степан с недоверием посмотрел на Фролова. «Боевые дела мое. В этом случае ты подчиняешься», — напомнил Фролов установленные правила субординации. Объяснять, почему прямо сейчас не стоит проводить силовую операцию, Фролов не стал. Потом, когда уже все случится, прояснит свои действия. Коротко... Если сейчас, то больше вероятности иметь немалые потери в отряде, ну или группе захвата. Степан стоял возле одного окна, наиболее близко располагающегося к столику, который занял Александр Матвеевич Норов. Небольшой кусочек витража был загоди вырезан и вновь вставлен. Теперь же уголок окна был чуть приоткрыт, чтобы было достаточно слышно, о чем говорят люди внутри трактира. но ну и чтобы при необходимости просунуть дуло пистолета. Фролов посчитал, что сейчас бандиты наиболее готовы к неожиданностям. Пока они не свяжут Александра Матвеевича, пока не пройдет немного времени и не притупится бдительность, любая силовая операция чревата серьезными жертвами. Прямо сейчас Татищев, это было видно, ожидал сюрпризы. Его люди на взводе контролируют двери, окна и нельзя было понять, как именно располагаются бандиты, держит ли кто-то на постоянном прицеле Александра Матвеевича Норова. Не всех людей можно рассмотреть из уголка окна. И все-таки Степан рискнул. Аккуратно еще больше отодвинул вырезанный кусочек стекла и стал рассматривать, что происходит внутри. К столу, за которым сидел Александр Матвеевич, вели... «У них там... она!» — явно растерялся Степан. Фрол тут же отодвинул его от стекла и сам посмотрел. Фролов не удивился столь ярко и эмоционально, как сделал это Степан. Впрочем, Фролов и не спал с этой женщиной, в отличие от своего напарника. «Узнаешь ли его?» – спрашивал Татищев у девицы. «Узнаю», – отвечала девушка. Степан, услышав, как тяжело и болезненно отвечал его за знобы любовные, начинал терять самообладание. Фролов посмотрел на него и неодобрительно покачал головой. Вот только если бы на месте служанки Александра Лукича Норова оказалась рыжая Марта, носящая ныне фамилию Фролова, вряд ли Фрол смог бы оставаться безучастным и с холодным рассудком. Аксиния была одной из двух приближенных служанок Александра Лукича Норова. И нет, она не собиралась предавать своих господ. По приказу Василия Никитича Татищева одну из служанок бригадира Норова выкрали. За домом Александра Лукича Норова следили. Один из вверенных людей Василия Татищева снимал комнату неподалеку. Мало того, подарком было, что Норовы нанимали прислугу. Не так и сложно было подсунуть и стопняком своего человека. Вовсе планировался поджог дома Норова, но только после того, как Татищев уедет и будет стабильно далеко. Попадется кому из чиновников на глаза, чтобы точно никто не подумал на Василия Никитича. Промышленник Татищев собирался нанести серьезнейший удар по своему неприятелю, потому человеку, который расстроил многие-многие планы Татищева, а еще из-за которого Василий Никитич попал под следствие и некоторое время пришлось отсидеть в Петропавловской крепости. Тут дело даже не в том, что испытал Татищев, важнее иное. Если вот так можно обращаться с хозяином Урала, то его никто не станет уважать. Зверь не может стерпеть обиду. Другие зверьки перестанут видеть во главе своего сообщества хищника. «Так что, Аксинья, была ли ссора между братьями?» Явно забавляясь моментом, спрашивал Татищев. Избитая и запуганная девушка, конечно же, показывала, что никакой ссоры не было, и что до того момента, как Александр Матвеевич вышел из дома своего брата, они о чем-то шептались за закрытыми дверями. Сказала она и о том, что хозяин просил принести краски, а после Александр Матвеевич оказался синяком под глазом. А Ксения не хотела всего этого говорить, но она очень боялась. И даже не того, что ее будут бить или пытать, Она боялась быть посрамленной, чтобы над ней не учинили насилие. Вдруг бы узнал об этом Степан. А за него ведь она уже собралась замуж идти. Даром, что ли, так неистово ублажала начальника службы безопасности?» Я не мог сидеть в стороне. Да, по утвержденному мной же плану операции, я должен находиться в карете. Коллективно мы пришли к выводу, что Татищев прикажет кому-нибудь из своих людей стрелять в меня, как только я покажусь у него на глазах. Люди Степана смогли отследить, где находится Татищев, и что он в самое ближайшее время собирается отправиться, скорее всего, на Урал. Видимо, сделать это еще раньше ему не позволила жажда мести сомнение что именно этот деятель ищет моей смерти, оставалось все меньше. Это же даже хорошо, что прием у государя не закончился так рано. Ведь если бы я еще задержался на пару-тройку часов во дворце, то мог бы и не принять участие в операции, но меня сюда ноги сами вели. Или да почему бы самому себе не признаться? Или я не имел бы повода куда-нибудь сбежать от того и эмоционального напряжения, что имело место у нас с женой по приезду. Условно, но и я сильно был разгорячен тем фактом, что Юлия пыталась мне изменить. И то, что она в итоге не смогла это сделать, меня не сильно успокаивало. Эмоции лезли через край. А еще жена взбесилась, когда не смогла найти свою любимую служанку аксинию, Прелестную девицу, к слову да и умницу, которая еще никогда не подводила и часто выполняла обязанности не только служанки жены, но и я обращался как синие. Так что пусть даже и с риском для жизни, но мне проще находиться здесь, в гуще операции, чем дышать наэлектризованным воздухом в своем доме. Я вышел из кареты и направился к трактиру, где должна была быть встреча моего двоюродного брата с теми таинственными незнакомцами, которые подстрекали его к моему убийству еще оставались некоторые сомнения кто именно стоит за всем этим по крайней мере татищев сам ни разу не встречался с александром матвеевичем и не были вообще ни статищевым замечены люди которые до того разговаривали с моим братом так что мало ли кто именно может стоять за поиском моего убийцы может быть это будет ушаков или его пасынок степан федорович апраксин да и мало ли кому еще мог перейти дорогу или кто мог затаить на меня обиду Ведь всегда так бывает, когда человек взбирается на вершину власти, то кого-то он непременно толкает плечами, кого-то не замечает, кого-то оставляет позади, и тот человек начинает завидовать. Потому-то наверху и не может быть слабых людей, лишь только по воле случая, по наследству, и то недолго. Чтобы оставаться на вершине власти, нужно становиться жестким, ибо плечами приходится толкаться изрядно. «Что здесь? Кратко!» – потребовал я. Фролов доложил. Быстро, внятно, четко, по-армейски. У Степана много задатков быть безопасником, но кое-чему ему все-таки следует поучиться. По крайней мере, лучше, чем Фрол, пока в вопросах силового захвата разбираюсь только что я. «Штурм!» – быстро принял решение я. света шумовые гранаты готовь!» «Есть и такие у нас. Немного пороха и заряд от фейерверка». Все это в тонкостенных керамических сосудах. Тут же началась суета. Возле входа в трактир выстраивались штурмовики Фролова. Впереди был боец, который держал стальной щит. Все бойцы были в керасах. Использовать длинные стволы против нас бандиты вряд ли будут. А шанс на то, что щит или кераса сдержат пулю большой. «Пошли!» — отдал команду я, пристраиваясь к хвостом к штурмовикам. Тараном вышибается не самая надежная дверь. Быстро сменяя друг друга, пригибаясь, в помещение врываются штурмовые бойцы. «Всем лежать!» Стреляют в потолок некоторые штурмовиков. Такие действия были заранее неоднократно отработаны. Ошеломить, взять инициативу, застать противника врасплох, взрывается одна болванка. Шума много, разлет керамического корпуса невелик и не должен сильно навредить, но тот, кто не готов к такому, мог сильно отвлечься на громкий звук. Или даже, возможно, легкая контузия. Захожу в помещение, и я сразу беру на прицел своего пистолета Татищева. Раздаются выстрелы от бандитов Пули ударяются в щит. Не смотрю, но, судя по звуку, сталь сдерживает свинцовые пистолетные круглиши Стреляю я по ногам Татищева. Попадая, он сваливается под стол. Фролов стреляет в бандита, который придерживает мою служанку, попадает тому в грудь. Бандит заваливается, увлекая за собой девушку. Это и хорошо, ей сейчас лучше лежать. А ушибы от падения после подлечат. Вижу, как выбегают еще пятеро бойцов из банды Татищева. Они были за ширмой и не учитывались. Но все равно расклады на нашей стороне стреляют штурмовики в сторону выбегающих. Троих кладут на повал, одного ранят, пятый замешкался. Было видно, что и убежать был бы рад, да не понимает, куда и как. «Шпаги!» — командует Фролов. Еще не все штурмовики разрядили свои пистолеты, но Фролову виднее. Уж точно прямо сейчас брать командование на себя и не стану. Зазвенел металл, удивительно было наблюдать, что вокруг подраненного Татищева стояли трое его бойцов, готовые отдать жизни за Василия Никитича. Что-то мне подсказывало, что только лишь за деньги так бандиты себя не ведут. Ну да ладно, Татищев хитрый лис, наверняка знает, как мотивировать своих бойцов. Фроловские ребята споро работают клинками, на рожон не лезут, работают парами, сразу же оттесняя противников. Нас больше, мы можем позволить сражаться двое на одного, и вопрос о чести оставлены на потом. Один из подранков бандитов стреляет, и тот заваливается на спину. Остается только надеяться, что Кираса сдержала удар, или пуля хотя бы глубоко не зашла и не задела важных органов. Татищев поднимается, его поддерживает один из бойцов, они пытаются уйти. Уже два шага сделали в сторону кухни. «Не дайте уйти Татищеву!» — кричу я, указывая рукой в сторону. Только за то, чтобы дать своему хозяину относительно спокойно приподняться, приносит жертву один из бандитов, жертвуя собой же. Он рьяно отмахивался шпагой, подбегая к тем штурмовикам, которые старались приблизиться к Татищеву. Василий Никитич встал в полный рост и посмотрел на меня. Наши глаза встретились. Я осмотрел жестко и решительно на своего врага. Он ухмылялся. Но ничего, посмеемся чуть позже, когда я буду с ним разговаривать, а потом медленно убивать. Тут правая рука Татищева извлекла пистолет из-за спины. Я поспешил сделать то же самое и уже направлял дуло своего пистолета в сторону врага. Я не хотел его убивать, вернее не сразу. Мне нужно было кое-что обсудить, прежде чем... Резко докручивая руку вправо, где все еще сидел связанный мой брат, улыбаясь до ушей, Татищев выжимает спусковой крючок. Пуля летит в моего брата, снося Александра Матвеевича вместе со стулом. Стреляю и я. Пуля летит в голову Татищеву, вышибая ему мозги. Мой враг падает с грохотом на спину, и тут же заканчивается бой. Оставшиеся трое его бойцов кидают оружие, поднимают руки, быстро ложатся на пол. Не все так произошло, как я предполагал, так что особого удовлетворения, не говоря уже об эйфории, не случилось. Да и видел, как корчится от боли один из фроловских бойцов, раненный в ногу. Еще один лежал без сознания, но там пуля застрела в керасе, так что придет в себя». Я подошел к своему брату, предполагая, что кираса, которая была у него надета и спрятана под камзол, все-таки должна была сдержать пулю. И только сейчас я заметил, как расстегнутая кираса лежит под столом. Я склонился над Александром Матвеевичем, слезы предательски полились из глаз. Сегодня один из худших. Нет. Самый худший день в моей новой жизни.